Глава восемнадцатая — Нам нужно к королю и к отцу Ортас! Не успели выйти с мужем из портала в нашем доме, как я его тянула обратно в него. — Милая, остановись. Твой резерв почти пуст. Нужно немного восстановиться и отдохнуть. Меня сгребли в охапку и уложили на кровать, крепко обняв захвате, из которого я вырваться не могла. — Совсем немного. Какой-то час. Что случилось в рейде, пока мы были в сражении? Я не чувствовал тебя какое-то время. Совсем. Будто ты отключилась. Рассказала ему про Бровика и его внезапное появление с фаранами в качестве ручных зверушек. Теперь нужно узнать у отца и короля, что же такого сделал Изигар, что заставило Бровика несколько тысячелетий носить в себе свою месть и не отказаться от нее, несмотря ни на что. Сомневаюсь, что они в курсе. Это было задолго до них, но вот Харам может кое-что знать. Все-таки живет дольше нас всех. Муж по-прежнему не выпускал меня из объятий, видимо, опасаясь, что я прямо сейчас соскочу с кровати и побегу во дворец. Но больше всего меня страшит то, что он имеет планы на нашего с тобой ребенка, понимаешь? Он планировал украсть меня и вырастить, как свою дочь. Убедить в важности нападать на наш мир и убивать огненных. Ему нужен кто-то с огненным даром, чтобы противостоять защитникам. Ортас, я боюсь. Умом понимала, что такое сделать практически невозможно. Высшие роды оберегали себя сильной магией, пройти через которую могли лишь члены семьи или те, кому дозволено. «Милая, это просто слова». У некоторых пар дети появляются даже не в первые 10 лет после создания союза. Но ведь у отца с мамой получилось с первого раза! Сейчас смотрела на него и видела, он понял, о чем я. Где гарантия, что я уже не? Ты почувствуешь, в тебе появится еще один резерв, который мы с тобой будем наполнять на протяжении девяти месяцев ты сразу поймешь. Меня ласково гладили по щеке, бережно убирая с лица волосы из рассыпавшейся прически. Ты что-нибудь чувствуешь? Я сосредоточенно призывала свои силы, но резерва было по-прежнему два, и никакого намека на третий. Нет, два резерва. Сейчас я облегченно вздохнула. Я хотела детей очень, Но сегодня по-настоящему испугалась после слов Бровика и теперь не чувствовала себя в безопасности. «Я хочу понять, почему так и не получилось закрыть дверь? Почему никто не понял, как это сделать? Он откровенно насмехался над нами, говоря, что это очень просто. Разве ты не понимаешь? Если мы найдем способ закрыть проход навсегда, не будет больше сражений. Не нужен горизонт, не нужно сражаться, и мы можем просто жить спокойно». Я все понимаю. Снежинка, прекрасно понимаю. И поверь мне, я первый, кто тебя поддержит в твоей идее. Возможно, действительно пора пересмотреть его записи и еще раз попробовать что-то сделать. Спасибо! Я крепко его обняла. Сейчас он не отговаривал меня от этой затеи, а наоборот, поддержал, обещая помочь. Я хочу попробовать в первую очередь ради нас с тобой и нашего будущего. Мне кажется, теперь я буду постоянно опасаться, что бровик может неожиданно появиться в любом месте и забрать меня или навредить тебе. Прошу тебя не волноваться. Я рядом, мы вместе и все сможем. Не забывай. Мы чувствуем друг друга. И на тебе, кстати, по-прежнему стоит магический маячок. К тому же наша связь теперь крепкая. Мы ощущаем друг друга на расстоянии, и ты вообще можешь видеть все моими глазами. — Да, точно. Я немного расслабилась, но внутри по-прежнему настойчиво разливалась паника, не отпуская меня до конца. — Можем идти? Я отдохнула. — Пошли уже, неугомонная. Муж закатил глаза, высвобождая меня из крепкого захвата и открывая портал. — Наверное, еще крича позвать нужно. Вышли уже в королевском дворце посреди длинного коридора. В этой части здания я еще не была. Мне показалось это противоположная сторона от кабинета отца. ортос взял меня за руку и подвел к массивным двустворчатым дверям с золотыми широкими ручками. Стук в дверь и ответ, разрешающий войти внутрь. Двери распахнулись, и мы оказались в кабинете короля Наратора. По сравнению с отцовским он был огромен. Очень высокие белые потолки, украшенные лепниной и позолотой. Длинный резной стол из светлого дерева посередине, окруженный стульями в таком же стиле. В углу рабочее место короля с широким креслом, обтянутым зеленым шелком. Несколько кресел напротив такого же цвета для гостей. У стены широкий длинный диван, на котором, казалось, может поместиться сразу человек шесть. Большой камин в темных тонах у противоположной стены – над которым висел огромнейший портрет королевской четы в полный рост. Большой светло-зеленый ковер на полу, мягкий с длинным ворсом. По всему кабинету расставлены шкафы с книгами и полки со всякими мелочами. За столом сидел Наратор, напротив него отец. Вот и хорошо, все нужные люди здесь. «Ваше Величество!» Мы с Ортасом воскликнули приветствие практически одновременно. — Оливия! — отец, подскочив ко мне, сразу чмокнул меня в макушку, чуть приобняв. — Что-то случилось? Сегодня был рейд, что-то не так? — Нет-нет, точнее, да, но дело не в рейде, а в бровике! Я замялась, не зная, как начать рассказ. — Бровики? — Наратор приподнял бровь. — Это шутка! Он удивленно переводил взгляд с меня на ортоса и обратно. — К сожалению, нет. Муж тянул меня к креслу, уселся сам и усадил меня к себе на колени. Не совсем прилично так сидеть перед королем, но мне показалось, что мужчине все равно. Как оказалось, в прошлый раз именно он похитил Оливию, перенаправив мой портал в другой мир, а сегодня явился сам. Так, стоп! Бровик жил примерно четыре тысячи лет назад. Он не мог прожить столько. Это невозможно. Но ведь никто не видел его тело. В разговор включился отец. Он просто исчез, оставив все, свои разработки, записи. Даже поместье его семьи осталось незапертым магией. Мы все просто решили, что он пропал и погиб в скорости. Но никто не был в этом уверен. Март, сходи за харамом. Приказ короля, кстати, я тоже хотела предложить позвать хранителя. «И за Кричем!» — смотрела на отца. «Там есть вопросы по ритуалам тёмной магии!» Вернусь через десять минут. Открыв портал, отец скрылся в нём. Прошло буквально немного времени, и в кабинете появились Крич и Харам в сопровождении отца. «Всем добрый вечер!» Крич медленно вёл взгляд по кабинету, осматривая присутствующих. «С какой целью мы все здесь собрались?» «Мерт, такой же не как и четыреста лет назад. Сядь и жди, пока тебе объяснят». Хранитель отчитал Крича как мальчика, и тот сразу замолк. Вообще-то мы все замолчали, не смея начать беседу. Харам удобно расположился в широком кресле, кряхтя и вздыхая, и уже потом сосредоточился на нас. «Ну что, начнем?» «Сегодня я встретила Бровика!» провика хранитель в удивлении приподнял бровь. — Его давно нет в живых. — Жив-живеханик все это время. После якобы своего исчезновения он находился в соседнем мире, который называется Церциллион, а фараны не фараны, а церции, — начала я. — Несколько тысячелетий он жил лишь желанием отомстить, желая уничтожить наш мир и подчинить себе. Он сказал, что во всем виноват и зигар. Что он такого сделал? Харам, может, вы помните? Хранитель задумался, видимо, перебирая воспоминания в своей голове. Насколько я помню, в общих чертах Бровик был самым выдающимся магом на своем курсе, темным магом, невероятные знания, много полезных разработок и идей, которым многие восхищались. В тот момент главный придворный маг короля уже был достаточно стар и искал себе замену того, кого бы смог обучить и в скорости оставить на своем месте. Посоветовали Бровика. Он был из низшего рода, но оба родителя темные, которые поделились с ним силой, подарив ребенку сильный дар. Королевскому магу он понравился, да и самому королю тоже. Перебрался во дворец и начал подготовку к своей будущей должности. Тогда мы еще умели ходить между мирами, впитывая знания других мест и применяя их в своем мире, принося разные предметы, одежду, зелья и знания. У Бровика переходы получались отлично, и он был основным добытчиком, превосходно перевоплощаясь в других мирах и подстраиваясь под обстановку. Так значит, все артефакты, которые у нас имеются, принес Бровик? Над моим ухом раздался голос мужа. Я по-прежнему сидела у него на коленях, и меня крепко прижимали к мужской груди. Можно сказать и так. Бровик значительно возвысился при дворе, можно сказать, уже не учась у королевского мага, а полноценно выполняя его обязанности. Король к нему прислушивался и советовался. Это было огромное достижение для парня из низшего рода. Харам будто на несколько минут впал в ступор, но я понимала, он вспоминает. Я точно не знаю, что произошло, и почему дверь в другой мир осталась открытой, Бровик был слишком умен, чтобы совершить такую оплошность. Но и Зигар, кстати, двоюродный брат правившего тогда короля, высмеял Бровика. И не просто высмеял а опозорил перед всеми, рассказав о данной ошибке. Убедил короля, что главный маг не имеет права так ошибаться, и что мальчишка имеет слишком большое влияние при дворе совершенно незаслуженно. Бровик утверждал, что найдет выход, закроет проход и все исправит. Но Эрд был непреклонен, и поэтому пошел еще дальше. Он высмеял Бровика, на весь наш мир, разослав во все королевства письма, чтобы Темного не принимали другие короли и не смели давать ему работу и принимать у себя. Темный после скандала закрылся в родовом поместье, никуда не выходил и практически ни с кем не контактировал, а потом и вовсе исчез. До сегодняшнего дня все были абсолютно уверены, что он давно мертв. «Мёртв, да не до конца!» Наратор впервые с сначала разговора дала себе знать. «Как он так долго прожил, интересно?» «Он сказал, что собирал магические силы долгое время, и сейчас у него их девять. Они же и подпитывали его столько лет, убивал магов, забирая их дар себе, будто высасывая из тела. Такое возможно?» Сейчас мой вопрос был обращён к кричу «Да». Вполне, но для этого нужно обладать невероятными знаниями и желанием совершить убийство. Лишь когда тело умирает, силу можно забрать с помощью древнего ритуала. Погибший маг является жертвоприношением богам, а сила вознаграждением за преподнесенный дар. Но вместить в себя несколько резервов сложно. Очень. Они будут конфликтовать между собой. «У меня же не конфликтуют!» оливия У тебя огонь врожденный, как и сила лекаря, которую тебе отдала мать, кровный родственник. Ты не украла свои способности, они достались тебе от родителей. Именно поэтому они мирно сосуществуют в твоем теле, позволяя с легкостью использовать пожелания». Вот сразу видно, что Крич Мак все четко и понятно объясняет. «Он не сказал, какие именно способности приобрел» но уточнил, что огонь присвоить пытался, не получилось. Оказалось, что этот дар забрать нельзя. Почему, профессор?» Я обращалась к Кричу в надежде, что сможет пояснить. «Потому что огонь — сила самая мощная после способностей богов, практически равная им. Родители огненных напитывают наследников долго, по капле. Слишком много огня за раз может уничтожить ребенка». С остальными магическими силами проще. Ты ведь не умерла, когда мама отдала тебе весь свой резерв за раз. Вот почему огонь живет только в том, кому был отдан. Слишком ценен, слишком тяжело достаются нам огненные наследники. Бровик хотел забрать то, что родитель отдает на протяжении девяти месяцев своему ребенку. И даже если бы у него получилось изъять силу, она бы не смогла в нем существовать тем более мирно соседствовать с другими, потому что его тело не приспособлено к огню изначально. Сила огня не подчиняется, наоборот, все подчиняются ей. Зачем ему вообще огонь? У него же есть фараны. Эти монстры сражаются за него. Бровик объяснил, что фараны по своей сути мирные и не кровожадные. Это он направляет их, подчиняя магией заставляя нападать и уничтожать. Ему нужен огонь, чтобы противостоять защитникам, уничтожающим его зверьков. Он долгое время искал, сказал, что даже пытался выкрасть наследников огненных, чтобы вырастить для себя и своей мести. И я должна была достаться ему. Сглотнула, сказав об этом, вновь представляя, что сейчас могла выжить неизвестно где, а бровика считать своим отцом. Не понял? Теперь глаза округлились у отца. «Так это он тогда?» «Да, это он свел вас с мамой тогда на балу магией. Что именно сделал, не сказал, но рассчитывал, что заберет меня и вырастет, как свою дочь. Но в последний момент мама исчезла, а найти он ее не смог». «Так, стоп, Оливия, ты дочь Марда?» Крич даже привстал со своего места, медленно переводя взгляд с меня на отца. «Да, но это пока информация не для общего пользования». Отец ткнул пальцем в сторону Крича, давая понять, что сейчас делятся с ним тайной «Я понял, понял. Так бы сразу и сказали».